Глава восьмая Перед самым ужином, взвинченной музыкой шталь гуляя у дверей голубой гостиной, дождался, наконец, Александра Андреевича. С умоляющим выражением он подбежал к нему и, осторожно взяв князя за рукав, напомнил о своей просьбе. безбородку уставился на молодого человека своим непонимающим взглядом. «Да, да». — В рыцари, в кавалергардский корпус, — повторил он, наконец, испуганно глядя на Шталя. — Конечно. В мальтийский орден. — Ну что ж, я скажу. Сегодня же скажу Литте. Он высвободил рукав и хотел идти дальше, но посмотрел на Шталя и задумался. Ему пришло в голову, что, вероятно, Он последний раз в жизни видит этого молодого человека, к которому он был расположен. — Тебе это очень важно? — спросил он Шталя, положив ему руку на плечо. — Больше, чем могу выразить, Александр Андреевич, — горячо ответил Шталь. Безбородко смотрел на него с сокрушением. — Знаешь что? Чем слит ты говорить, дай-ка я сейчас попрошу государя. «Подожди меня здесь!» Шталь рассыпался в выражениях признательности. Александр Андреевич вздохнул и снова скрылся за дверью голубой гостиной. «Кажется, дело в шляпе. Неужели государь откажет канцлеру?» Радостно думал Шталь, нервно расхаживая по комнате. «Сейчас, пожалуй, меня туда потребуют». «О чем они могут спросить?» «Государя надо назвать...» Ваше Величество, Государь!» Говорят, Уваров императрицу на днях назвал «сиреной». Он думал, что это женский род, от сир. Но да не в этом дело. Вот идет Иванчук, как бы не помешал. Почему так долго тянется? Наконец, слава Богу! Безбородка с порога, держать за ручку полуоткрытой двери, Быстро подзывал его к себе косым движением глаз и морщин лба. Шталь, замирая, вошел в голубую гостиную. После шума тех зал его поразила тишина, бывшая в этой комнате. В ней находилось человек десять, но Шталь видел только стоявшего посредине спиной к столу невысокого человека с землистым лицом, безумными глазами и странными трубочками, завитых волос около ушей. — Это он? — спросил хриплый голос. — Он, ваше величество, — ответил князь безбородка. — Преклоните колени, сударь. Шталь опустился на колени, не смея поднять глаза. Вдруг над ним крестообразно сверкнул обнаженный палаш. От неожиданности он чуть не вскрикнул и невольно подался телом назад. Клинок больно задел его по уху и ударил по плечу плашмя. — Мы, божьей милостью, гроссмейстер ордена святого Иоанна Иерусалимского! — произнес, повышаясь хриплый голос, очень чистый и легко выговаривавший по-французски. Голос оборвался. Шталь поднял глаза и с ужасом их опустил. «Мы посвящаем вас в рыцаре, этого именитого и могущественного ордена!» — вскрикнул вдруг голос. Все молчали, потупив глаза. На Шталя пахнуло запахом аптеки. Он услышал над духом испуганный шепот Александра Андреевича. «Да целуй же руку! Руку целуй!» Неловко и испуганно Штааль поцеловал, почему-то два раза, горячую руку, державшую опущенный меч. — Теперь ступай, по-добру, по-здорову! — шепнул еще тише Александр Андреевич. Штааль попятился к выходу. Только у дверей он совсем поднял глаза. Император, показывая на него, говорил что-то военному губернатору Петербурга. «Палин!» В белом мундире внимательно смотрел на царя, чуть наклонившись с высоты своего большого роста. — На кого это он похож? — подумав Шталь, не помня себя от радости. Чуть не в дверях его встретил и заключил в объятия Иванчук, очевидно подсматривавший в щелку. Поздравляли с милостью и другие гости, находившиеся в той же комнате. Шталь, поглаживая ухо, блаженно принимал поздравления. «Спасибо. Очень-очень благодарю. Извините. Ах, ради бога, поверьте, да-да, в рыцаре и в кавалергардский корпус. Я очень рад», — бессвязно говорил он. Дверь голубой гостиной снова открылась. В комнату вошел Палин. Он окинул ее быстрым взором умных проницательных глаз, отыскал Шталя и с легкой усмешкой поздравил его. Разговоры замолкли. «По приказу государя-императора», — сказал Палин чрезвычайно значительным, даже мрачным тоном, который странно не согласовался с его усмешкой, — казалось, будто он шутит. «Вы назначены с зачислением в кавалергарды в десантную армию адмирала Ушакова, действующую против республики Партенопейской». Последние слова он произнес как будто явно шутливо, но содержание его слов, очевидно, противоречило всякой мысли о шутке. — Барон, я не знаю, как и благодарить, — начал радостно Шталь. — Граф, граф! — подсказало ему сразу несколько человек. Шталь вспомнил, что палину было на днях пожаловано графское достоинство, и покраснел. Палин поглядел на него с той же непонятной усмешкой, круто повернулся, недослушав, и вернулся в голубую гостиную. — Так ты назначен в поход? Отчего же не в армию Суворова? — взволнованно спросил Штааля Иванчук. В голосе его звучало искреннее сочувствие, относившееся, впрочем, к походу. — В самом деле досадно, что не в армию Суворова, — с огорчением подумал Штааль. — Нет, брат, ты не говори. Я очень рад. Честь громадная, — ответил он. — Сразу в кавалергарды, и в рыцари, и в поход. Я очень счастлив. Но скажи, что это за Партенопейская республика? Где она? Иванчук уклонился от ответа. Видно было, что он тоже этого не знал. Один из гостей снисходительно разъяснил, что... Бартенопейской назвала себя республика, образовавшаяся по только что полученным депешам в Неаполе. Гости слушали недоверчиво. — Ну что ж, будешь воевать, Лазаронов, — с насмешкой сказал Иванчук. «Да, — Да-да, — радостно подтвердил Шталь, — а ничего, что я назвал палинобароном? Как ты думаешь, совсем было забыл? — Скажи, кстати, на кого он похож? — спросил Шталь Иванчука. — На человека, которого я совсем недавно видел, а никак не могу сообразить, но очень похож. — Да на нашего повара Игната! — не задумываясь, ответил Иванчук. — Помнишь, тот, что давеча зарезал свинью? — А ведь правда! — сказал Шталь с удивлением.